Глава 23. Не то чтобы альма-матер Володи Волкова неизменно представляла из себя этакое сборище несносной мелюзги, трудных подростков и начинающих уголовников, но даже в классах здесь порой случался тот еще бардак. А уж во время перерывов и в столовой тем более. Нет, конечно, полноценные драки затевались нечасто. Те же восьмиклассники разумно предпочитали карать несогласных или вечером после занятий, или вовсе снаружи за стенами где их жертв уже не защищала воля ивана павловича Зато в умеренных масштабах местные братья хулиганило по полной пацаны из младших классов то и дело таскали друг друга за вихры швырялись портфелями и едой плевались рябиной и жеванной бумагой из хитро сделанных трубочек подкладывали на стулья канцелярские кнопки ругались матом конечно же высшей доблестью среди мелкоты считалось покурить в уборной а то и прямо в классе за минуту до прихода учителя. Старшие не отставали, их развлечения отличались от забав ребятни, разве что размахом, но уж точно не изысканностью. Подставы, издевательства, вылитый за шиворот суп, а порой и откровенный грабеж. Банда Кудиярова держала всю гимназию в кулаке, и даже взрослые с грозным инспектором во главе едва находили на них управу. Выходки восьмиклассников прекращались лишь на мгновение, но стоило Ивану Павловичу отвернуться, и все начиналось заново. А мое появление в теле Володи Волкова только подлило масло в огонь. Но сегодня с шестой гимназии явно творилось неладное. От самых ступенек у входа меня преследовало что-то странное. Не то чтобы пугающее или по-настоящему опасное, но уж точно тревожное. Чуждая, будто на лестницах и в коридорах старого здания на Чернышовой площади поселилось что-то. И только поднявшись на второй этаж, я понял, что именно. Тишина. Конечно, не гробовая. Гимназисты все так же стучали ботинками по паркету, спеша в классы. Негромко переговаривались между собой, дергали учителей, и по делу, и не очень. Смеялись, но как-то иначе, не как раньше. Шумная, лихая и бесшабашная вольница исчезла, и даже усатые восьмиклассники ходили чуть ли не по струнке, втягивая головы в плечи. И это при том, что Иван Павлович будто провалился сквозь землю, да и дежурных учителей с повязками на рукавах в коридорах было не больше обычного. Только на этот раз заняться им оказалось совершенно нечем. Местная публика и так вела себя на удивление смирно. После вчерашнего меня должны были или избить толпой прямо у входа, или встречать как героя, а может и то, и другое сразу. Но все вели себя так, будто ничего и вовсе не случилось. Объяснений всему этому я видел всего три. Первое. По дороге на учебу трамвай каким-то образом свернул не туда, скользнул через пространственно-временной тоннель в эфире и привез меня в мир, где в людях начисто исчез дух хулиганства и авантюризма. Второе. Закровавое побоище в гимнастическом зале кому-то, возможно, самому Ивану Павловичу или даже директору, крепко наскипидарили тылы. Волна негодования прокатилась сверху вниз и прошлась по всем, от инспектора до самого бестолкового первоклассника. Пистонов ставили каждому на год вперед, и шестая гимназия превратилась в обитель порядка и спокойствия. Неплохой вариант. И все-таки наиболее вероятным казался третий. На деле все это то ли затишье перед бурей, то ли какая-то мишура, а настоящие события происходили или уже произошли за кулисами. И по каким-то загадочным причинам втайне от меня. А об их истинной сути я мог лишь догадываться по косвенным признакам. И вот признаки, надо сказать, не радовали. Одноклассники меня будто не замечали, Нет, конечно же, никто не шарахался и не отмалчивался. Некоторые даже ответили на вопросы, односложно, негромко и как-то расплывчато, тут же поспешив удрать по неотложным делам. К обеду я всерьез начал подозревать, что за ночь моя голова целиком покрылась уродливыми струпьями и лицо теперь внушает ужас. Впрочем, зеркало в уборной убеждало в обратном. Однако самым тревожным звоночком оказалось не это. Исчез Фурсов. Его не было ни на истории, ни на латыни, ни на немецком. Не появился он даже к обеду, и тогда я всерьез начал подозревать неладное. А одноклассники мало того, что понятия не имели, куда подевался их товарищ, так еще и старательно делали вид, что и знать меня не желают. Даже те, кто вчера отважно бился со старшими бок о бок со мной, только бормотали что-то невнятное, отводили глаза и, хватая подносы, рассаживались за столы. Подальше от меня. Дела определенно шли паршиво, сложить два и два оказалось несложно, так что вывод напрашивался сам собой: я блестяще разбил противника в битве в гимнастическом зале, а вот войну, похоже, проигрывал. И никто даже не пытался хотя бы объяснить, в чем дело. Так что я с облегчением выдохнул, разглядев заснующими по столовой гимназистами Петропавловского, который тоже сидел со своей тарелкой в гордом одиночестве. И даже более того, вокруг него словно образовалась зона отчуждения, абсолютная пустота, это человеческий вакуум, наполненный разве что никому не нужной мебелью. Даже шестиклассники предпочитали жаться в пятером на одной лавке и толкаться локтями, лишь бы устроиться от Петра Павловского подальше. Все-таки зря говорят, что культура отмены придумали в Соединенных Штатах. Будь здоров, братец. Я опустил поднос на стол для социальных изгоев. «Ты ведь тоже все это видишь, да?» «Вижу, что сила добра тают, и снег по весне», — мрачно буркнул Петропавловский. «Как-то маловато у нас стало друзей, не находишь? Мне бы одного найти». Я чуть отодвинул край лавки и сел. «Где Фурсов наш?» «В классах не было, обедать вон тоже не пришел». «Не знаю, но догадки имеются». «Больно сегодня у Кудияра, собаки такой рожа довольная!» Петропавловский осторожно скосился в сторону расположившихся вдоль дальней стены восьмиклассников. Слышал край муха, как они чему-то радовались, прямо с утра. «Чую беда с Фурсовым, вот чего!» «Вот и я чую», — вздохнул я, — «не случилось бы плохого!» «Да уж живой поди! Только куда подевался-то? И спросить некого!» «Ну как некого? Я отложил в сторону ложку!» Очень даже кого. «Эй, Вовка! Вовка, ты куда собрался?» Петропавловский попытался поймать меня за рукав, но не успел. «Совсем сдурел, что ли?» Когда я поднялся с лавки, в столовой воцарилась тишина. Народ и до этого не слишком-то громко болтал. Больше чавкал и стучал ложками, но теперь прекратилось даже это. Мои шаги гремели, как артиллерийский залп, разве что эхом не разлетались. А в чужих взглядах читались одновременно и страх, и недоумение, и восторг пополам с обожанием, и вообще все, что угодно. Гимназисты смотрели на меня то ли как на героя, то ли как на идиота. И уж точно как на смертника, который сам себя приговорил и сам отправился на эшафот. Точнее, к стенке, той самой, у которой устроилась банда восьмиклассников. Когда я приблизился, некоторые отвернулись, уставившись в тарелки, а кто-то даже чуть отодвинулся, видимо, все-таки побаивались после вчерашнего. Помнили, каковы мои кулаки в деле? Но запугать самого Кудиярова, конечно же, не вышло. Он сидел вальяжно, развалившись, прямо бандитский атаман или какой-нибудь царек в окружении своей свиты. И смотрел прямо на меня, нагло, самоуверенно, Будто и вовсе не было вчерашней драки, в которой мы с товарищами без всякой пощады лупили взорвавшийся восьмой класс. Будто ему самому не пришлось с позором удирать через окно, чтобы не отчерпать заслуженную порцию этих самых. Вот ведь зараза, еще и лыбится во всю поросячью рожу. Приятного аппетита уж извини, желать не буду, я растолкал плечами двоих здоровяков и уселся на лавку напротив. «Вопросец у меня к тебе имеется, Кудеяр. Всего один». «Всего один? Неужто спешишь куда?» На широком лице вдруг появилось выражение почти искреннего сочувствия. «А то посидел бы с почтенными сударями, угостился». Кудияров подцепил вилкой кусок котлеты и швырнул. «Ни в лицо, ни в грудь на это кишка все-таки оказалась тонковата, а рядом на столешницу». Так что брызги сока полетели прямо мне на китель. Кто-то сбоку хихикнул, но как-то вымучено, А остальные и вовсе не издали ни звука. Все три старших класса молча наблюдали, как собирается гроза. «Спасибо, не голоден. Я нарочито медленно стер со щеки жирную каплю. Где Фурсов?» «Кто?» — удивился Кудияров. «Не знаю такого. А вы, господа Фурсова, знаете?» Восьмиклассники тут же замотали головами, как китайские болванчики, дружно, чуть ли не синхронно. Некоторые даже осмелели настолько, что принялись смеяться. Видимо, уже успели сообразить. Драться в одиночку, да еще и при дежурном учителе, я все-таки не полезу. «Не знаем никакого Фурсова», — подытожил Кудияров. «Не видели, не трогали, мимо не проходили. Ну а ежели с человеком беда какая приключилась?» «На все Божье воле!» «Бам!» Я поначалу сам не понял, что случилось. Наглая рожа передо мной вдруг заребила и подернулась красным. Смех зазвучал приглушенно, словно издалека, да еще и провалился на пару октав вниз и растянулся. Как будто заживала пленку в старом кассетнике. Время замедлилось, и я вдруг в немыслимых подробностях представил, как неторопливо поднимаю со стола вилку И с размаху вгоняю Кудиярову прямо в глаз. Всю, целиком, одним движением насквозь пробивая голову до задней стенки черепа, а может и вместе с ней, если хватит сил ударить так, что четыре зубца выйдут из затылка. Поясняю. С сегодняшнего дня друзей у тебя здесь нет и не будет, и руки никто не подаст. Порядки устанавливаю я, а остальные сидят и молчат. И если какая собака гавкнет, Кудеяров провел пальцем по горлу, то он считай, смертник усек. Я едва разбирал слова. Странное ощущение заполняло меня полностью, занимая все органы чувств фразом. Острая, почти болезненная, но вместе с тем знакомая и даже привычная. Ему хотелось отдаться без остатка, выдохнуть, отпустить вожжи, вскрыть изнутри хрупкую оболочку плоти и дать волю тому, что уже не помещалось. Не знаю, как я вообще смог подняться. Кто-то из восьмиклассников ржал вслед, но тем, кто сидел рядом, хотя бы хватило ума не пытаться меня задержать или ударить в спину. Без единой капли таланта они почувствовали или просто увидели глаза, в которых уже не осталось почти ничего человеческого. Обратно я шел на едва гнущихся ногах. «Целую вечность!» пока Петропавловский не утянул меня на лавку, буквально повиснув на плечах. Так мы и сидели, до самого звонка и дальше, когда гимназисты уже потянулись к выходу из столовой. В глазах летали алые завитушки, сердце громыхало в груди, как артиллерийская батарея, внутри все бурлило, но теперь я хотя бы мог сдерживаться, наверное, мог, пока снова не увидел Кудиярова, Он отстал от своих, То ли слишком долго провозился с грязной посудой, то ли специально дожидался меня в коридоре, чтобы размазать окончательно. «Беда с твоим Фурсовым случилась, понял? Не на тех напал. А ты теперь ходи да оглядывайся!» — Кудияров ухмыльнулся и сложил на груди здоровенные ручищи. «А попробуешь меня хоть пальцем тронуть, в раз из гимназии вылетишь!» «Все, хорош уже, хватит!» Петропавловский встал между нами, закрывая меня тощей грудью. «Отлезь! Ты бы, Клоп, молчал, целее будешь! А теперь пошли вон отсюда, оба шавки!» Кудияров сплюнул мне под ноги, развернулся широченной спиной и неторопливо зашагал к уборной. Бам! Алые завитушки исчезли. Звуки снова звучали нормально, а мир вернулся к прежней обычной скорости. Сердце больше не колошматило, и только странные чувства никуда так и не делось. Разве что спустилась вниз, пробежав от пульсирующих висков по плечам, и теперь сердито покалывала костяшки пальцев. Зато голова вдруг стала холодной, как лед. И я совершенно точно знал, что надо делать, пожалуй, в первый раз с того самого момента, как оказался в чужом мире. «А ну-ка, подержи, братец». Я протянул обомлевшему Петропавловскому портфель и направился к двери, за которой только что скрылся кудияров, Но стоило сделать пару шагов, как дорогу мне заступила изящная фигура в черном. Учитель естественной истории дежурил сегодня в коридоре и, конечно же, уже сообразил, к чему идет дело. «Не надо! Ну же, Владимир, прошу вас не! Отойдите-ка в сторонку, Никита Михайлович!» – ласково попросил я. «А то, как бы чего не вышло!»